23. Бросив ни сыкрушимой, я ринулся сквозь толпу прямиком к ней. Церемония завершилась, сановники стали пробираться к своим колесницам, негромко переговариваясь, как бывает после любых похорон, независимо от страны и религиозных взглядов. Пунит беседовал с Фитцморисом, я отчаянно озирался в поисках Энни, но её и след простыл. Струйки пота стекали за воротник. Я остановился и выругался. Черный ужас окутал меня. Осознание, что я видел то, чего в реальности, не существовало. Сначала принял возлюбленную Адира за мою покойную жену, а теперь вот мне померещилась Энни, которая должна находиться сейчас в Калькутте. А потом я увидел, как она идет к машине. С облегчением выдохнул и, не раздумывая, помчался за ней. Шофер в ливре и уже открывал перед ней дверцу автомобиля. «Мисс Грант!» — откликнул я. Она обернулась, заметила меня и слегка улыбнулась. В глазах мелькнула искорка, и во всём облике тот дерзкий вызов, который всегда меня восхищал. Капитан Линдом, что вы здесь делаете? Полагаю, тоже, что и вы, выражаю уважение. Когда вы не появились на вокзале Хаврах, я решил, вы решили что, капитан? Гневно вскинула она голову. Что вы не поедете? От чего же Потому что я не бросила всё и не села в поезд вместе с вами. Вы что, всерьёз думаете, я на такое способна? Но всё же вы здесь. Это была глупая порождённая досадой и облегчением, и бог знает, чем ещё фраза, и я пожалела о ней едва произнеся. Я здесь, потому что меня пригласила семья Адира, а не вы. А сейчас прошу меня извинить. Она отвернулась. Постой, я охватил её за руку. Я не хотел, просто очень удивился, увидев тебя. Такая приятная неожиданность. Взгляд смягчился. Как продвигается ваше расследование? тихо спросила она. Неважно. Ведь царь-король пытается силой вернуть меня в Кальку, то амахарадже не позволяет допросить ключевого свидетеля. Почему? Потому что она дама царских кровей, а я простой мужчина. Проблема в том, что я убеждён, заговор с целью убийства Адира рождён здесь, в Симбалпуре. Она размышляла над моими словами и, судя по выражению лица, не решила, пока стоит ли выражать сочувствие, поскольку моё расследование так же мертво, как Адир. Возможно, я сумею помочь. Я с трудом сдержал смех. Как? Тебе, может, и нельзя допрашивать женщин. Но я-то могу. И я уже встречалась прежде с Махараджей. Он вполне может изменить своё решение, если задавать вопросы в гореме, буду я? Ты серьёзно? Тебе нужна моя помощь или как? 10 минут спустя я сидел на заднем сиденье её автомобиля, и мы вместе направлялись в отель Бомонт. Я успел передать несокрушимо, чтобы тот возвращался во дворец с полковником и приступал к опросу прислуги. Вы слышали, что когда я названивал ей, Энни уже отправила телеграмму царственному семейству с выражением соболезнования, и они официально пригласили её присутствовать на похоронах Хадира. Прибытие Энни в Симбалпур стало ещё более примечательным, чем моё, ибо если есть что-то более пафосное, чем королевский поезд, так это королевский самолёт. Его направили за Энни по распоряжению принца Пунита, и сегодня утром она прилетела из Калькутты. Энни припудрила щёки «Итак, Сэм, что вы обнаружили?» «Почти ничего». Она с треском захлопнула пудреницу. «Брось. Если хочешь, чтобы я тебе помогла, придется быть чуть более разговорчивым». Я решил быть откровенным. Не потому что она попросила, а потому что мне хотелось рассказать, ей хотелось произвести впечатление. Хотя в картине, которую я сумел кое-как сложить, не было ничего особо впечатляющего. Некто при дворе отправил Адиру по меньшей мере три послания, предупреждающих, что его жизнь в опасности. Местные власти арестовали женщину, которая виновна в преступлении не больше, чем мы с тобой. У тебя есть зацепки? Я думал, что есть, но человек, с которым я должен был поговорить, внезапно исчез. А дом его выглядит так, словно там побывала парочка разъярённых японских самураев. Она задумчиво помолчала и спросила: С кем мне надо поговорить? Если получишь разрешение от махараджи, об этом позвольте позаботиться мне, капитану Инду. Кроме того, мне вряд ли удастся добиться разрешения, если ты не скажешь, с кем нужно побеседовать. С принцессой Гитанджали, сказал я, вдовой Адира. Белоснежный отель Бомонт был похож на океанский лайнер, севший на мель в сотнях миль от моря. Я помог ей не выйти из машины, проводил в лобби. Плиточный пол, голые стены, в углу стол и кресло, видавшие лучшие дни. На столе спал облезлый кот. Спасибо, что проводил сам, сказала она. Сегодня вечером я должна встретиться с махараджей, попытаюсь поговорить с ним с глазу на глаз. Где тебя искать? В смысле, где ты остановился? Честно говоря, признался я, пока не знаю. Ты лучше оставь для меня записку у полковника Авроры во дворце. Мы попрощались. Я смотрел вслед ей, пока она поднималась по лестнице. Потом меня осенило. На стойке регистрации никого не было. Я позвонил в медный колокольчик. Появился индиец в белой рубашке и галстуке-бабочке. Криво улыбнулся. Могу вам чем-нибудь помочь, сахип? «У меня назначена встреча с мисс Пемберли», — соврал я. «Да, конечно. Если не возражаете, я отправлю посыльного сообщить ей о вашем прибытии. Я выложил на стойку банкноту в пять рупий. Просто скажите, в каком она номере, и я сам найду». Клерк оглянулся. В лобби было пусто, только мы двое и кот. «Номер пятнадцать», — сообщил он, прибирая банкноту. «Второй этаж». Я поблагодарил... и поспешил к лестнице. Постучал в тонкую деревянную дверь, болтавшуюся на петлях. Мне открыли почти сразу. На пороге стояла мисс Пемберли, все еще в своем белом саре. Я резко вдохнул. Сходство с сарой было сверхъестественным. Глаза мисс Пемберли покраснели, а светлые волосы, так аккуратно прикрытые на похоронах, сейчас были распущены. «Мисс Пемберли?» — начал я. «Да». Она казалась очень рассеянной, что было объяснимо, учитывая обстоятельства. «Меня зовут капитан Уиндом, я из имперской полиции Калькутты. Не возражаете, если задам вам несколько вопросов?» «Почему вы хотите говорить со мной?» Она как будто занимала оборонительные позиции. Но, в общем, многие нервничают при мысли о беседе с полицейским. Я помогаю расследовать убийство принца Адира. Знаю, вы с ним были близки, и я надеялся, что вы могли бы помочь мне. Она колебалась, думая, всё ещё не пришла в себя. Наверное, она впервые увидела Мертвого принца только на церемонии кремации, и смысл произошедшего только сейчас начал доходить до ее сознания. «Могу я войти, мисс Пемберли?» Она вернулась в настоящее. «Да, конечно», — пригласила она, делая шаг в сторону. В комнате было не прибрано, полупустые чемоданы лежали на кровати, а одежда и прочие вещи вывалились из сундука, стоявшего на полу. Она должно быть заметила мою реакцию. Простите за беспорядок, извинилась она. Уезжать? Нет смысла оставаться здесь, и покачала головой. Это не совсем правда, но в любом случае я просто не могу. Я проводил её до маленького дивана в углу комнаты около французского окна, ведущего на террасу, сел на стул рядом. Итак, капитан взяла она себя в руки. Что вы хотели узнать? Может, расскажете, как вы познакомились с принцем? Она кивнула. Я встретила Адира года 3 назад в Самбалпуре? Нет, в Лондоне. На мероприятии в Восточном клубе торжественный приём в честь вклада туземных княжеств в победу в войне. Я была там с отцом, который представлял адмиралтейство. Ади присутствовал вместе с махараджей. Их честовали за создание подразделения добровольцев Самбалпура и, разумеется, за финансовый вклад. За ужином я оказалась за столом напротив него. Мы обменялись всего парой слов, но я точно ему понравилась. Не раз ловила его взгляд. Вообще-то он вел себя довольно бесцеремонно. Помню, подумала, какой же грубиян этот индиец. Пялится на меня немало, не смущаясь. Два дня спустя пришло письмо. Принц Адир приглашал меня на чай в ритце. Я была юна и глупа в то время, и поверить не могла в подобную дерзость со стороны мужчины. В то же время я была плещена. Роман с принцем. Об этом ведь каждая девушка мечтает, разве нет? В конце концов, я решила ответить согласием и встретиться с ним. Я почти ожидала, что он будет одет как персонаж Тысячи одной ночи. Но... Меня ждал парень в рубашке от Turnbull Asser и, и в костюме Savile Row. Он вполне мог сойти за английского джентльмена, если бы не цвета его кожи. Она умолкла и посмотрела в окно, за которым, наверное, и видела не Симбалпур, а палм-корт отеля Риц. Мистер Пемберле, окликнул я. Она вытащила из-за манжета блузки носовой платок и тихонько вытерла щеку. Простите, прошептала она. Понимаю. Я боялся, что у неё сейчас случится истерика. В такой ситуации есть только два надёжных способа предотвратить потоп. Первый чай, но тут не было телефона, чтобы позвонить вниз и заказать чайничек, поэтому пришлось прибегнуть ко второму. Я вытащил пачку Кэпстана и предложил ей одну из немногих оставшихся сигарет. Благодарю, нет, покачала она головой. Я не курю. Больше ничего на ум не приходило. Если хлынут слёзы, и я вынужден буду ласково похлопывать её по плечу, это не доставит удовольствия ни ей, ни мне. Однако я её не дооценю. Она не разрыдалась, напротив, промокнув глаза, сложила и убрала платочек. Вы пришли в Риц на свидание с принцем Адиром, напомнил я. Ах, да. Там же и тогда он предложил мне стать его женой, сказал, что мы уедем в Индию, и я стану принцессой. Обещал жизнь, о которой я и мечтать не могла. И о, это было заманчиво в первые 10 секунд. Я читала истории девушек, которые вышли замуж за индийских принцев и уехали. В Лондоне это было сплошное шампанское и розы, но потом принцы возвращались домой в свои уголки Индии, в захудалые городишки в богом забытых местах, где время остановилось в XVII веке. А барышни внезапно оказались в гореме, одной из десятка жён и бог весть скольких наложниц, не доumeвая, что чёрт возьми произошло. Нет, капитан, такая жизнь не для меня. Я сказала ему, что польщена, но нет, я не поеду с ним в Индию. И всё же вы здесь. Фраза прозвучала эхом слов, которые я сказал Энни меньше часа назад. Она пожала плечами. Думаю, Ади не привык, что ему отказывают. Он стал лишь настойчивее, присылал мне цветы, потом драгоценности, безделушки, серёжки, ожерелья. Я не относилась к этому всерьёз, пока мама не показала их в Хадденгарден и не попросила оценить. В общем, я согласилась встретиться ещё раз. Он сказал, что задержался в Лондоне только ради того, чтобы быть рядом со мной. Знаете, что-то во мне дрогнуло. Я увидела его другую сторону ранимость. В течение следующих недель он ухаживал за мной с невиданной настойчивостью, а я начала относиться к нему с большим уважением. Он не был избалованным царьком, он действительно хотел лучшей жизни для своего народа. И в конце концов я согласилась приехать сюда не в качестве жены, но друга. и только в том случае, если смогу принести здесь пользу. Она улыбнулась своим мыслям. Помню, как он был счастлив, как щенок с новой игрушкой. Он устроил для меня место учительницы в местной школе, и уже через месяц мы вместе прилетели сюда. Я начала работать в школе, преподавала английский, а Ади, вот, здесь он стал другим человеком. Он показал мне княжество, его людей, его природу, Он не любила хотьться, в отличие от отца и брата. Это было безмятежное время. Мы устраивали пикники в джунглях, летали в бомбей на выходные. Я влюбилась в него и чувствовала, что живу здесь настоящей жизнью, искренней, не только с детьми, но и с их матерями. Индия консервативный мир, но иногда люди здесь могут быть удивительно открытыми, женщины, по крайней мере. Но примерно через полгода все начало меняться. Отец Ади почувствовал себя хуже. Ади пришлось завалить на себя время правления. Его все больше отвлекали государственные дела, но он по-прежнему пытался находить время и для меня. «Чем он занимался, по большей части?» — спросил я. «Самбалпуру предложили войти в палату князей, придуманную вице-королем», — ответила она. Адди был категорически против, несмотря на давление со стороны индийского офиса и его собственных министров. И ему не нравились англичане. Если не считать вас, конечно. Она улыбнулась. «Иногда я думаю, что ухаживания Адди были для него еще одним способом напакостить британцам. И я не могу винить его за это. Вы знаете, что за нами следил Скотланд-Ярд?» «Неужели?» В прошлом году мы ездили в Санкт-Мориц через Париж. Ади блестяще говорил по-французски. Он встречался там с какими-то индийцами из Берлина. Они просили поддержки в борьбе за независимость Индии. И всё время, что мы там провели, Ади был уверен, что за нами следят. Он даже показал человека, который появлялся как минимум в двух ресторанах, где мы обедали. Ади сказал, что его выдал костюм, что никто, кроме английского полицейского не потащится во французские Альпы в костюме от Mosbro. А вот это уже было интересно. Не костюм, а подозрения Адира. Они, конечно, не доказывают, что за принцем и вправду следили, и уж точно не агенты из Скотланд-Ярда, а сотрудники британской службы внешней разведки, но в целом вполне вероятно. Индийские политические активисты были мишенью секретных служб. Если они пасли Адира в Европе, то, само собой, разумеется, были связаны с подразделением «Эйч» в Индии, и это некоторым образом объясняет присутствие майора Доусона на вокзале Хаврах несколько дней назад. А еще чем-нибудь он занимался? Делами алмазных шахт, естественно. Англо-индийская алмазная компания рыскала тут повсюду. Один из директоров фактически поселился в этом отеле в последние шесть месяцев, Оди сказал, что они намерены выступить с предложением в ближайшее время. Он был готов продавать только если предложат хорошую цену. Его высочество был связан с какими-либо религиозными процессами. Мне об этом ничего не известно, пожала она плечами. Он был не слишком религиозен. Ему нравилось, что люди считают его божеством, но сам в этой ерунду не верил. Религиозными вопросами в государстве занималась его мачеха. первая махарани. Вот она очень набожна. Даже удивительно, как махараджа мог жениться на такой благочестивой женщине. Оставался ещё один вопрос, который я откладывал до последнего. Трудно задавать его убитой горем женщине, но выбора не было. Я собрался с духом. Вы не знаете, кто мог желать смерти её враджа? Разве это не очевидно? Изумилась она. Сделайте одолжение, мисс Пемберли. Его брат Пунит, конечно же. Убрав Адира с дороги, они с малолетним принцем Алоком остаются единственными законными наследниками Махараджи. Пунит следующий в очереди на престол. Махараджа совсем плох, так что уже к Рождеству принц станет правителем. Пунит был первым в моем списке подозреваемых, особенно с тех пор, как полковник Арора рассказал мне о его нежелании отменять охоту после убийства брата. И как уже предположил мне сокрушим, именно у Пуниты имелся самый убедительный мотив. Но всё же не стоит спешить с выводами. А жена Адира, спросил я, как она относилась к тому, что он столько времени проводит с вами? Кэтрин рассеянно потерла мочку уха. Вообще-то не знаю, задумчиво проговорила она. Адир рассказывал, что их поженили, когда они были ещё детьми. Она приняла роль принцессы правящего дома Самбалпура и все, что из этого следует. Пурда, наложницы, даже проклятие. Наверное, вы уже слышали о проклятии. Я кивнул и уточнил. То есть вы не думаете, что у нее были причины убить мужа? Возможно, будь она англичанкой, капитан. Но, насколько мне известно, ее полностью устраивало ее положение. «Вы знаете женщину по имени Шрея Бидика?» Сословно я работала вместе с ней в школе и могу вас заверить, она не имеет никакого отношения к смерти Ади. Вы в этом уверены, мисс Пемберли? По её собственному признанию, мисс Биди к ней испытывает приязнь к правящему семейству, и вообще была бы рада смене власти. Кэтрин Пемберли задумалась над моими словами, а когда она заговорила, то каждое слово произносила медленно и взвешенно. Я знаю мисс Бидику больше года. Мы расходились во мнении по поводу княжеской семьи, это верно, но в чём конкретно вы не были согласны? Говоря о значимости Махараджи и его семьи для народа Самбалпура, Шрея любила подчеркнуть их самозбродство, наложницы, драгоценности, пустое времяпрепровождение, в то время как их подданные, простые крестьяне, пребываются Святым Духом каждый день, балансируя на грани жизни и смерти. Но битика не замечала добра, которое сделала эта семья: ирригация, электричество, школы. Вижу вы удивлены, капитан. Однако у членов правящего семейства сложные и глубокие взаимоотношения с их народом. Они, возможно, изнежены и избалованы, но у них есть обязательства перед подданными, обязательства, к которым они относятся очень серьёзно. А шрэ может быть кем угодно, но точно не убийцей. Кроме того, кроме того, что, мисс Пемберли? Она вновь вытащила носовой платок, но на этот раз прижала его к губам. Взгляд ее изменился. Выражение боли сменилось иным, своего рода решимостью. Шрея знала о моих отношениях с Ади. «Вы обсуждали это с ней?» Она кивнула. Самбалпур маленькое королевство. Мне нужно было с кем-то поговорить, а Шрей удобная жилетка. Она посоветовала мне слушать голос сердца. Так что, сами видите, капитан, я не могу поверить, что она имеет отношение к убийству Ади. Это вас шокирует, что я доверилась местной женщине, особенно когда при дворе так много англичанок? Меня не так легко шокировать. Катрин испытывала меня, проверяла, что я за англичанин. Из тех, кто считает, что общаться с студентами на равных означает в некотором смысле опорочить свою расу, или из тех, для кого такие отношения суть сплошное лицемерие, притворство и ханжество, корянящееся в чувстве вины. И у меня не было оснований. Позвольте этой женщине узнать, к какому типу отношусь я, полагаю, сказал я, что иногда легче довериться совершенно незнакомому человеку, чем своим. Она чуть улыбнулась. Могу вам сказать, капитан, что шарея гораздо больше своя, чем любая из англичан.